Возле Толиковой двери Виктор занер и прислушивался. Из квартиры доносились звуки ударов и сдавленный хохот. Он коротко позвонил. Звуки тут же стихли, и грузный Толик протопал к двери. Кто это? В глазок посмотри, предложил ему Виктор. Открой, Толян, мне срочно надо позвонить. Телефон что ли сломался? – пробасил хозяин, пропуская его в квартиру. Нет, в телефонные хулиганы замучили. Хочу позвонить на станцию, узнать, кто балуется. Извини, что ночью. Да я все равно не сплю. Пожал тот плечами. Смотрю жесткое порно. Называется Сициевый зад. Забойная вещь. Дело происходит на швейной фабрике. Группа озверевших швей-мотаристок натыкается ночью на подвыпившего заведующего складом. УбА показалась потрясающая фантазия. Могу себе представить, пробормотал Виктор, листая телефонный справочник. Вот нашел. Девушка, взмолился он, когда трубку сняли.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 положил трубку и с коррографкой пробормотал несколько нецензурных слов. Как всегда, пожаловался Ван Толику. Любая фигня вызывает бюрократическую цепную реакцию. А чего ты телефон из розетки не выдернешь? Полюбопытствовал Толик. Так звон к каждую. Работа срочная, понимаешь? Хочешь, поднимусь к тебе.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 при посредничестве каких-то бандитов. Тем не менее никакого другого долга у него не было. Выходит речь шла именно о нем. И то сказать, пятьдесят тысяч баксов – это не шутка. Что если Вовка попал в какую-нибудь скверную историю? Может его певнушка прогорела, и он волей-неволей натравил своих кредиторов на Витю, громыхая ящиками.